объяснила Джо. Они называют его учёный и говорят, что он очень-очень умный. Но человек, который сейчас ушёл, тоже сказал, что он и, -и, -и исследователь. ответила Киппи, споткнувшись о незнакомое слово. Нет. Тот плохой человек, с уверенностью сказала Джо. Вот он, наверное, и есть шпион.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 Это мы их должны спасти, сказал он. Полицию сюда вмешивать не будем. Это наше дело. "Глядите-ка. Учёный опять идёт", вдруг сказала Скиппи. И тот действительно поспешно возвращался, чтобы ещё о чём-то спросить. "Его-то мы поймаем", пробормотал Баффа. И все молча ждали.